под ленточкой пуговицы, светящейся в темноте. Он пополнел, и если бы не торчащие красные уши, которые, кажется, не хуже этой пуговицы, могли светить в темноте, никогда он еще не выглядел таким представительным господином. Пистолет. Я думал, что он начнет врать, что сдал пистолет, когда демобилизовался. Но пистолет был именной, и я получил его от командира полка за бомбежку моста через Нарову. Сдавая пистолет, Ромашов выдал бы себя. Вот почему он молча выдвинул ящик письменного стола и достал пистолет. Пистолет был не заряжен. «Документы». Он молчал. «Ну, размокли, пропали», — поспешно сказал он. «В Ленинграде бомбоубежище затопило водой. Я был без сознания. Только фото Че сохранилось. Я передал его Кате. Я спас ее». «В самом деле?» «Да, я спас ее, поэтому я не боюсь. Все равно ты меня не убьешь». «Посмотрим. Рассказывай все, скотина», — сказал я, взяв его за ворот и сразу отпустив, потому что у него мягко подалось горло. «Я отдал ей все, когда она умирала. А ты мне не веришь?» С отчаянием закричал он, как-то подлезая под меня сбоку, чтобы заглянуть в глаза. Но ты поверишь мне, потому что я расскажу тебе все. Ты ничего не знаешь. Я не люблю тебя. Неужели? Но за что мне любить тебя? Ты отнял у меня все, что было хорошего в жизни. Я могу многое, очень многое, — сказал он надменно. Мне всегда везло, потому что кругом дураки. Я бы сделал карьеру, но я плевал на карьеру. «Плевал на карьеру. Это было сказано слишком сильно. Насколько мне было известно, Ромашов не только не плевал, а, напротив, стремился сделать карьеру, разбогатеть и так далее. И это вполне удалось ему, в особенности, если вспомнить, что он всегда, еще в школе, был ужасным тупицей». «Так слушай же», — сказал Ромашов, побледнев еще более, хотя это было, кажется, уже невозможно. «Ты поверишь мне, потому что я скажу тебе всё». Экспедиция по розыскам капитана Татаринова. Я провалил её. Сперва я помогал Кате, потому что был уверен, что ты поедешь один. Но она решила ехать с тобой. И тогда я провалил экспедицию. Я написал заявление, очень рискованное. Я бы сам полетел вверх тормашками, если бы мне не удалось его подтвердить. Но мне удалось». Стопочка бумаги лежала в сером кожаном бюваре с золотыми буквами МР. Я потянул один лист, и Ромашов замер, вытрачив глаза и глядя куда-то поверх моей головы. Казалось, он стремился заглянуть вперёд, в своё будущее, чтобы узнать, угадать, чем грозит ему это простое движение, которым я потянул из бювара лист бумаги и положил его перед собой. «Да, запиши», — сказал он. Этот человек, который остановил экспедицию, был впоследствии сослан и умер. Но всё равно запиши, если для тебя всё это имеет значение». «Ни малейшего», — ответил я хладнокровно. «Я написал, что ты маньяк со своей идеей найти капитана Татаринова, который где-то пропал двадцать лет назад. Что ты всегда был маньяк. Я знаю тебя со школы. Но что за всем этим стоит другое, совершенно другое. Ты женат на дочери капитана Татаринова, и этот шум вокруг его имени необходим тебе для карьеры. Я писал не один. Ещё бы. Ты помнишь статью в защиту учёного? Николай Антонович напечатал её. Мы сослались на неё в заявлении. То есть в доносе? Я уже записывал как можно быстрее. «Да, в доносе. И мы подтвердили, подтвердили всё Одну бумажку я подсунул Нине Капитоновне, она подписала. И как трудно было устроить, чтобы ее не вызывали потом. Боже мой, как трудно! Ты даже не знаешь, как все это повредило тебе. И в ГВФ, и потом, когда ты был уже в армии. Наверно, наверное, наверное». Как передать чувство, с которым я выслушал это признание? Я не знал, зачем говорит он правду. Впрочем, очень скоро стал ясен этот несложный расчет. Но как бы обратным светом озарилось все, о чем волей-неволей думалось мне, где бы я ни был, ничто бы не ни случалось со мною.